Вопрос в том, насколько прочен германо-русский пакт. Учение господина Гитлера импонирует мне своей дальней устремленностью. Что же касается Японии, это маленькая островная держава, а нам судьба дарует возможность прочертить границу, поделив Евразию, в которой примыкают и Африка, и Индонезия. Я спросил, сколь популярна его точка зрения в Китае. Джан Боли ответил, «Это не есть точка зрения. То, что я говорил вам, квинтэссенция будущего наступления Китая. Нельзя держать полмиллиарда людей в прачках и рикшах. На этом в равной мере играют все нынешние политики в Нанкине и Шанхае. Сейчас моя идея — Эфемерно. Она обретет, видимо, новые формы, будет одета и обута в то платье, которое не смешит европейцев, но и не очень пугает их, не очень, заметьте себе. В принципе Россия с ее желанием остаться Россией обречена, либо она подчинится логике китайского духа, либо станет частью Европы. Но если предположить какой-то иной выход, если предположить, что Европа явится некой общностью мощных разностей, объединенных прогрессом середины XX века, тогда возможны большие неожиданности, очень большие, и тогда, перефразируя римлян, «погибнут те, кто раньше нас сказал то, что говорим мы». Тогда я обязан буду исчезнуть остаются сильные, я лишён практической силы. Я — это я. На мое предложение посетить Берлин для встречи с функционерами НСДАП Джан Боли ответил согласием, что свидетельствует либо о его высоком ранге в соответствующей службе, либо действительно о полной оторванности от государственных институтов и поиски тех сил, которые окажут ему всяческую поддержку. Юстас. Начальник генерального штаба Гальдор. Главнокомандующий сообщил о результатах совещания у фюрера, состоявшегося вечером 4-го 4-го. А. Положение в Венгрии. Фюрер, по-видимому, идет на уступки Хорти и находится под впечатлением самоубийства Телеки. Венгрия не желает выступать немедленно, а считает необходимым подождать, пока хорваты не создадут своего самостоятельного государства. Тогда больше не будет государства, с которым Венгрия заключила пакт дружбе. Общая картина. Таким образом, оперативное руководство вновь оказывается на буксире политики, а точнее политических требований текущего момента. В результате этого ясность и целеустремленность плана операции теряются. Она грозит превратиться в ряд несвязанных между собой частных ударов. Постоянно, Одна и та же картина, только одно противоядие — хорошие нервы. Вдвойне делает тот, кто делает быстро. Из Белграда. Принято по телефону отцов Кора Потапенко стенографисткой Тюриной. Англо-американские корреспонденты в кулуарах Скупщины обсуждают вопрос о том, почему доктор Мачек до сих пор не появлялся в Белграде. Если бы он по-настоящему, а не формально вошел в правительство Симовича, то наверняка в Загребе было бы опубликовано заявление исполкома его крестьянской партии. Однако до сих пор не опубликовано ни заявление исполкома партии,